Громко крыша вела прямо к гостеприимно распахнутому окну. Черепица поблескивала от разлитого масла. И прежде чем ступить на нее, Тепик потратил несколько минут, вворачивая в трещины короткие металлические шипы. Легко зацепившись за раму, он отстегнул от пояса несколько коротких стальных штырей. Их можно было соединить друг с другом, и через пару минут лихорадочной работы Тепик держал в руках нечто наподобие удилища, длиной в 3 фута, на конце которого крепилось небольшое зеркальце. Но зеркальце отразило лишь ровную тьму открытого проема. Тепик снял зеркальце и предпринял новую попытку, на этот раз надев наконец штыря свой капюшон, куда положил свернутые перчатки. Всё вместе должно было произвести впечатление осторожно высовывающейся головы. Он был уверен, что мишень тут же будет поражена арбалетной стрелой или дротиком. Однако предполагаемой атаки не последовало. Несмотря на ночную духоту, Тепик ознобила. «Чёрный бархат хорошо смотрится. Вот, пожалуй, и всё, что можно сказать в его пользу». От возбуждения и затраченных усилий Тепику казалось, что за шиворот ему вылили пару пинт холодной липкой жидкости. Он продолжил свои манипуляции. Вдоль подоконника была натянута тонкая чёрная проволока, соединённая зазубренным лезвием, угрожающей нависающим сверху. Заклинить его штырями и перерезать проволоку было минутным делом. Тепик злорадно усмехнулся во тьме. Пошарив удилищем по комнате, он обнаружил, что под окном никаких препятствий нет. Однако на уровне груди была натянута еще одна проволока. Тепик прикрепил к удилищу небольшой крючок, зацепил проволоку и дернул. Арбалетная стрела с глухим стуком вонзилась в старую штукатурку. Осторожно поводив по полу комком глины, прилепленным к концу удилища, Тепик наткнулся на несколько капканов. Выловив их один за другим, Тепик не без любопытства разглядел ловушки поближе. Все они были медными. Магнитом, которым, как правило, все пользовались, такие капканы не обнаружишь. Тепик задумался. В сумке у него лежала пара санитаров. Передвигаться в них чертовски неудобно, но Тепик на всякий случай все же надел их. Санитары представляли собой нечто наподобие армированных галош, сокращенно СНТ или «Спасите наши туши». как в шутку называли их будущие убийцы. В конце концов, Мерисет – специалист по ядам. Яд Шарабум. Если бы Мерисет покрыл капканы тем же ядом, что и иголки на трубе, Тепика просто размазала бы по стенам. Его даже не пришлось бы хоронить. Достаточно сделать в комнате лёгкий ремонт. Сноска. Глубоководная рыба Шар Сингулярис Минутия Гигантика Защищается от врагов, моментально раздуваясь и становясь во много раз больше своей обычной величины. Если яд шарабум, который добывается из этой рыбы, попадет внутрь человеческого организма, каждая его клетка мгновенно увеличивается в 2000 раз. Это неизбежно влечет летальный исход, причем очень громкий. Конец сноски. Правила. Мересет обязан соблюдать правила, он не может убить его без предупреждения. Он должен подстроить всё так, чтобы Тепик сам погубил себя, своей безответственностью и самоуверенностью. Юный убийца легко соскочил на пол и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Поводил удилищем вокруг, но проволок больше не было. Капкан тихо хрустнул под обутой в санитары ногой. «А вы вовремя, господин Тепик!» Мересец стоял в углу комнаты. Тепик услышал тихий шорох его карандаша. Из-за всех сил он старался не думать об этом человеке. «Просто думай о чем-нибудь другом!» На кровати виднелись очертания человеческой фигуры с головой, укрытой одеялом. «Вот она, развязка! В этой комнате все и решится!» Про это испытание студенты, прошедшие его, никогда не рассказывали. Но ну, а провалившиеся уже не могли ничего рассказать. Варианты поведения один за другим мелькали в голове у тепика. В такие минуты, подумалось ему, необходимо найти свыше. Где ты, папа? Он всегда завидовался курсникам, верящим в богов, которых нельзя коснуться и потрогать. которые обитают где-то далеко на вершине горы. В таких богов действительно можно верить. Но, о боги, как все-таки нелегко поверить в божественность человека, с которым каждое утро завтракаешь за одним столом. Тепик достал разобранный на части весь в смазке арбалет и собрал его. Это оружие не очень подходило к ситуации, но он уже израсходовал весь запас ножей, а губы слишком пересохли. чтобы воспользоваться духовой трубкой. Из-за угла донеслось пощелкивание. Мересет беззаботно постукивал карандашом о зубы. На кровати мог лежать манекен. Как узнать? Нет, это должен быть живой человек. Вспомни, что говорили. И ткнуть его удилищем. Тепик покачал головой, поднял арбалет и тщательно прицелился. «Прошу вас, господин Тепик!» «Так вот, что это такое! Так вот, где проверяют, можешь ли ты убить! Так вот, отчего ему так не по себе!» Он знал, что не сможет».